Ирландец опять кричал, сначала чертыхался из-за того, что чуть не сверся в дыру, потом ликовал, громогласно выражая уверенность, что сокровище находится именно здесь. Этот шумный человек был весьма утомителен, особенно если учесть, что каждый его вопль отдавался многократным эхом. Моя питомец вела себя гораздо сдержанней и разумней. Без лишних слов она стала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 Летиция повернула рычаг сорок пять раз, прежде чем снизу донесся глухой стук. Мы со штурманом жадно смотрели вниз. Ничего, кроме стенок, по которым покачивались стены, видно не было. «Вытягивайте обратно. Буду спускаться». Гарри пританцовывал от нетерпения. Совершенно ясно, что Прад спрятал сокровище в шахте. Там наверняка в бок уходит штрек, из которого когда-то добывали серебро.